Все в нем изболелось и истомилось от жадного честолюбия и потребности действовать. Вызвать подъем, страсть к действию – это уже немало. Так рассказать историю царя Саула, чтобы молодежь всего народа восторженно приветствовала Иосифа и вдохновенно пошла бы на смерть, как тогда, когда он, еще молодой и неразумный, захватил ее своей книгой о макавеях — это немало. Так написать историю Саула и Давида, и царей, и князей маковейских, чья кровь течет и в его жилах, так написать ее, чтобы его сын Павел почувствовал «мой отец, мужчина и герой» — это уже немало. А одобрение собственного разума, восхищение потомков, грядущих поколений — все это пустой звук. Он не смеет допускать этих мыслей. Он должен отогнать видения, которые подстерегают его здесь, в темноте. Иосиф хлопает в ладоши, вызывая слугу, приказывает «Огня! Огня! Пусть зажгут все лампы и свечи!» С облегчением чувствует, как в освещенной комнате он снова становится самим собой. Теперь он может следовать голосу разума своего истинного водителя. Иосиф снова садится за письменный стол, заставляет себя сосредоточиться. «Чтобы не показалось, будто я намеренно восхваляю царя Саула больше, чем подобает, я продолжаю рассказ о его деяниях». И он продолжал, рассказывал точно, деловито, сдержанно. Он проработал около часа, когда слуга доложил ему, что пришел какой-то незнакомец и настаивает, чтобы его впустили. Некий доктор Юст из Тевериады. За последние годы Иосиф редко виделся со своим главным литературным противником и ни разу не оставался с ним с глазу на глаз. То, что Юст явился к нему в столь неурочный час, не предвещало ничего хорошего. Когда Юст вошел в комнату, внося с собой сырость и холод ночи, оказалось, что его лицо стало еще более суровым, сухим и морщинистым, чем оно жило в памяти Иосифа. Старообразная поблекшая голова словно едва держалась на невероятно тощей шее. Хотя Иосиф с глубоким волнением ждал, что ему скажет юст, он машинально бросил взгляд на обрубок его левой руки, который пришлось отнять еще в те времена, когда Иосиф снял его с креста. Тем самым он как бы снял с креста сурового критика, проникавшего беспощадно зорким взглядом в каждый подгнивший закоулок его души, человека, которого Иосиф всегда боялся, но без которого не мог бы обойтись. «Что вам угодно, мой Юст?» – спросил он сразу после первых же приветствий. «Мне хотелось бы дать вам очень важный совет», – ответил Юст. «Будьте в ближайшие недели внимательнее к тому, что вы говорите и кому говорите. Постарайтесь также припомнить, не наговорили ли вы за последнее время, «Чего-нибудь такого, что люди неблагожелательные, могут истолковать не в вашу пользу. И подумайте, как бы обезвредить подобные толки. Среди приближенных императора у вас есть недоброжелатели, а вы, говорят, иногда принимаете у себя людей сомнительной благонадежности». «Разве нельзя видеться с людьми, – возразил Иосиф, – если они имеют римское гражданство и никогда не были на подозрении у начальства». «Нет, почему же можно?» — отозвался Юст, скривив тонкие губы. «Но в мирные времена. А сейчас нужно получше смотреть, с кем говорить, и думать не только о том, обвиняли его когда-нибудь или нет, но и о том, не обвинят ли впредь. Вы считаете, что мир на Востоке?» — Иосиф не договорил. «Я полагаю, что миру на Востоке еще раз наступил конец отозвался Юст. «Даки перешли Дунай и вторглись в пределы империи. Весть эта идет с Палатина. Иосиф встал. Ему стоило большого труда скрыть от гостя, как сильно взволновала его эта весть. Новая война, угрожавшая Риму, могла иметь для него и для Иудеи непредвиденные последствия. «Если восточные легионы будут втянуты в борьбу», Если допустить возможность вторжения парфян, разве тогда и ревнители грядущего дня не нанесут удара, не рискнут поднять восстание, заведомо обреченное на провал?»